Он пошел и вернулся. — Видели это? — спросил он, показывая руку, как вылитую в перчатки. — Что это такое? — спросил Обломов в недоумении. — Новые шнурки. — Видите, как отлично стягивает. Не мучишься над пуговкой два часа. Потянул шнурочек и готово. Это так что из Парижа. Хотите, привезу вам на пробу Пару.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 Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театры, влюбиться в какой нибудь Лидию, она миленькая, в деревне с ней цветы рвать, кататься, хорошо».